Глава пятая. После Нерона, когда за власть боролись Гальба, Оттон и Вителий, у него явилась надежда стать императором. Внушена она была ему еще раньше, и вот какими знаменьями. В загородном имении Флавиев был древний дуб, посвященный Марсу, и все три раза, когда Веспасия рожала, на стволе его неожиданно вырастали новые ветви, явное указание на будущее каждого младенца. Первая была слабая и скоро засохла. И действительно, родившаяся девочка не прожила и года. Вторая была крепкая и длинная, что указывало на большое счастье, а третья сама была как дерево. Поэтому, говорят, отец его, Сабин, ободренный вдобавок и гаданием, прямо объявил своей матери, что у нее родился внук, который будет Цезарем, но та лишь расхохоталась. На это и подивилась, что она еще в здравом уме, а сын ее уже спятил. Потом, когда он был эдилом, Гай Цезарь рассердился, что он не заботится об очистке улицы велел солдатам навалить ему грязи за пазуху сенаторской тоги. Но нашлись толкователи, сказавшие, что так когда-нибудь попадет под его защиту, и как бы в его объятия все государство, заброшенное и попранное, в междуусобных распрях. Однажды, когда он завтракал, бродячая собака принесла ему с перекрестка человечью руку и бросила под стол. Примечание рука считалось символом власти, изображалось, между прочим, на значках манипулов. В другой раз за обедом в столовую вломился бык, вырвавшийся из ерма. Разогнал слуг, но вдруг, словно обессилев, рухнул перед ложем у самых его ног склонив перед ним свою шею. Кипарис на его наследственном поле без всякой бури вывернула с корнем, но на следующий день поваленное дерево вновь стояло, еще зеленее и крепче. В Ахайе ему приснилось, что счастье к нему и его дому придет тогда, когда вырвут зуб у Нерона, и на следующий день в Атрий вышел врач и показал ему только что вырванный зуб. В Иудее Он обратился к оракулу бога Кармела, и ответы его обнадежили, показав, что все его желания и замыслы сбудутся, даже самые смелые. Примечание. Оракул Кармела, древнего филистимленского бога, войны находился на одноименной горе. Тацит передает пророчество, сообщенное Веспасиану жрецом Басилидом. Так. «Задумаешь ли ты, Веспасиан, отстроить дом?» или расширить имение, или умножить служителей. Дом у тебя будет большой, владения огромные и людей множество. А один из знатных пленников, Иосиф, когда его заковывали в цепи, с твердой уверенностью объявил, что вскоре его освободит тот же человек, но уже император. Вести о предзнаменованиях доходили и из Рима. Нерону в его последние дни было верено во сне отвезти священную колесницу Юпитера Благого и Величайшего из святилища в дом Веспасиана, а потом в цирк. Немного спустя, когда Гальба открывал собрание, чтобы принять второе консульство статуи божественного Юлия, сама собой повернулась к востоку. А перед битвой при Бетряке на глазах у всех сразились в воздухе два орла, и когда один уже был побежден, со стороны восхода прилетел третий и прогнал победителя. Примечание, статуя Юлия по Плутарху — это знамение произошло уже при Оттоне.